Глава 30. Так просто было первой фразой, что вырвалось у меня, когда все закончилось. Просто? ухмыльнулась Мара. Но для тебя и вправду так могло показаться. Вот только я готовил этот ритуал почти 20 лет. Мои силы ограничены в земном мире, что только добавляло сложностей. Но даже для богов это не так-то просто сделать, иначе по земле уже давно бегала бы куча полубогов. Боги крайне редко прибегают к подобной практике. И не потому, что нет подходящих кандидатов. С этим так как раз проблем нет. За подобную силу будут бороться до последней капли крови. Но тут не все так просто. Не буду забивать тебе голову всеми условностями. Скажу лишь, что для Бога это не проходит бесследно. К тому же нельзя создать больше одного своего чемпиона на мир. Так что таким образом ты лишил Люциуса ферзя, которого уже не заменить. Это была хорошая новость. Но в то же время я все равно ощущал какую-то неправильность. Настолько привык всего добиваться своими силами, что не приемлю подобные подарки? Возможно. Вот только если бы не это, то сколько времени пришлось потратить на достижение этого ранга? Сто лет? Тысячу? Десять тысяч? Учитывая, что я не слышал ни об одном живом полубоге, кроме Александра, что-то мне подсказывает, что это очень и очень непросто сделать если только у тебя нет каких-то козырей. Уверен, отец тоже воспользовался каким-то обходным путем для этого. Так кто я такой, чтобы отказываться от подобного шанса? Вот именно. Да и то, что сделано, уже не изменишь. Странная все же эта штука, магия. Я помню, как учителя рассказывали, что одной магической силы для прорыва с ранга на ранг просто недостаточно. Однако вот уже второй раз я опровергаю этот факт. Странно, задумался я озвучив мысли вслух. «Этого и недостаточно. Обычно. Но можно назвать это принципом равноценного обмена. Если погиб один полубог, то на его место может прийти новый. Ты убил полубога, а значит, для мира достоин стать им. Вот и все. Нет, даже не будь этого, я все равно смогла бы насильно протащить тебя на новый ранг. Просто это было бы немного сложнее». А так, та энергия, что была накоплена как раз для преодоления сопротивления мира, была тоже поглощена тобой, став основой для достижения следующего ранга в будущем». «Это много объясняет», — задумался я. «А ведь и правда. Когда я стал бессмертным, то тоже убивал бессмертного. Да и ранее, пусть не всегда убивал, но как минимум побеждал более сильных противников. Но и ранги получают не всегда после убийства». Видимо, есть разные способы, и это один из них. К тому же, даже если ученик убьет бессмертного, это не значит, что он тут же им станет. Без энергии ничего не получится, а ее для начала нужно скопить. Впрочем, об этом подумал позже. А сейчас я забыл об одной важной детали. За все это время я даже не обратил внимания на табличку над головой моей матери. Зрение уже настолько привыкло к ним, что автоматически отфильтровывало лишнее, пока сам не обращал внимания. А сейчас, когда я посмотрел прямо, то просто ничего не увидел. Что ж, этого стоило ожидать. Она все же богиня, пусть даже в человеческом мире. Вот только сможет ли она воспользоваться своими силами, вот в чем вопрос. Так что я его сразу же и озвучил. «Прости, мои силы ограничены. Я могу их использовать только до тех пор, пока не влияют на других живых существ. Поставить вокруг себя барьер возможно, но если внутри окажется кто-то еще, то я и не смогу это сделать. Ну, возможно, если это будешь ты, то все получится. Все же ты моя плоть и кровь. Из-за этого ограничения сильно ослабевают. Есть еще кое-какие послабления, но их мало. И это на самом деле довольно много. Возможно, это может прозвучать немного некрасиво, но скажу, как есть. Наши потомки... Среди смертных становятся якорями для богов в этом мире. Именно благодаря этой связи расширяются наши возможности манипуляции с данной реальностью. У Люциуса довольно много потомков. Во многом благодаря этому он может так сильно влиять на мир, не боясь отката». «Понял», — лишь кивнул я. «Столько заморочек. Но, если честно, я даже рад этому. Не будь стольких ограничений, боги могли бы творить что угодно». И если честно, мне совсем не хочется жить в таком мире, который мог бы создать тот же Люциус. И это я даже не говорю о войне богов, что обязательно бы началась, дай им только волю. Вряд ли они так просто добровольно отдали всю власть одному. И боюсь, если такая война начнется в нашем мире, то он очень быстро перестанет существовать. Нет уж, такого я точно не хочу. Расспросы о моей жизни мы решили отложить на потом, когда окажемся в более спокойной обстановке и будет больше времени. А сейчас я кратко рассказал ей о происходившем на данном континенте. «Есть хорошая новость», — внезапно выдала Мара, прервав мой рассказ. «Ты сказал, что Люциус явился, дабы наделить свои силы Александра, верно?» «Ну да». «Прекрасно». Ее лицо озарило довольно улыбка. «А что именно?» «Как по мне, это ничуть не прекрасно. Мы тогда еле сбежали. И вновь повторять подобное я не хочу». — Повезло, что успел прибить Александра до того, как он вновь не обратился к своему божеству. — А он бы не смог, — покачала головой девушка. — Более того, Люциус сейчас наверняка даже лично наблюдать за происходящим не может. За подобным вмешательством должен был идти довольно жесткий откат. И пусть он наверняка смог его сгладить, но даже так безнаказанным не мог остаться. Как минимум, ему должны были блокировать доступ к миру. Максимум, он послал наблюдать кого-то из пантеона. И тут главный вопрос — кого? У нас есть некоторые связи в светлом пантеоне, так что, если повезет, получится немного скорректировать рассказ очевидца. Но, уверена, этим уже занимается мама. Она бы такое не пропустила». И будто в подтверждение этого прямо из ближайшей тени появился черный бельчонок, быстро запрыгнув девушке на плечо и потерявшись мордочкой о ее щеку. «Кура, как я рада тебя видеть!» — радостно улыбнулась Мара. Тут же почесав его пальцем под подбородком. Ты ведь расскажешь все маме? Пи. Одобрительно кивнул бельчонок. Пи. Пи. Эм. Только в крайнем случае хорошо. вдруг вздрогнула она, явно понимая, о чем пищал бельчонок. Пи. Гордо кивнул и исчез так же быстро, как и появился. Эм. Что он сказал? Решил уточнить я. Что если все пойдет плохо, то он позовет своего брата. Вздрогнула богиня тьмы. Эм. Просто поверь. Это только на крайний случай. Его брат, он хороший человек, но предпочитает решать проблемы кардинально. Он и раньше не сдерживался, когда что-то начинало угрожать его семье. А в последние годы стал путешествовать по демоническим мирам, и его методы стали еще более кардинальными. У меня почему-то перед глазами предстала огромная демоническая белка, что зловеще что-то пропищала. Стоп. Она сказала, человек? А, а кто его брат? «Кристиан, он наш дальний родственник. Я, конечно, его братом называю, но фактически он, скорее, много раз проплемянник. В общем, там все сложно. Важно лишь то, что не стоит его вмешивать в дела этого мира. Нет, он и вправду мог бы быстро совсем разобраться, вот только это не его мир. И если он вмешается, то откат будет ужасным, и я не хочу для него такого. Так что только в самом крайнем случае». «Хорошо, как скажешь», — лишь кивнул я. «Мне тоже как-то не хотелось пускать в наш мир какого-то отморозка, что путешествует по демоническим мирам. Ну и хобби у человека, вернее, Бога. Вряд ли кто-то иной на подобное способен». «Думаю, нам пора уходить отсюда. Я попробую затаиться где-нибудь на другом континенте, так, чтобы меня не нашли», — предложила Мара. «Зачем?» «В смысле зачем?» «Зачем прятаться? Отправимся в мой замок, вернее, в замок отца». «Там ты будешь в безопасности, и я не собираюсь бросать тебя теперь, когда нашел». Твердо посмотрел ей прямо в глаза. «Но это подвергнет тебя опасности. Слуги Люциуса придут за мной. Мне лучше отвести от тебя опасность, спрятавшись в другом месте». «Все равно он захочет проверить замок в поисках тебя. Более того, он не простит мне убийство своего чемпиона. Я бы не простил. Так что обязательно натравит на меня своих слуг. Вот только я к этому давно готов». Начал готовиться еще в тот момент, когда узнал, что он убил моего отца. «Один сигнал, и мои люди начнут действовать», — предвкушающе оскалился я. «Так что в замок, и не спорь». «Как скажешь, ты уже такой взрослый, а я пропустила все этапы твоего взросления», — резко погрустнела она. «Но я смог вырасти, и до сих пор жив, этого достаточно», — отмахнулся я. «Да, у меня были не самые лучшие условия для старта. Ну и что?» «Я тот, кто я есть». Именно это сделало меня таким. Кто знает, кем бы я стал вырасти под заботой столь могущественных родителей. Примерным мальчиком или уродом, что кичится своим происхождением. Неважно. Этому уже не бывать, и я ни о чем не жалею. Стоило нам только выйти, как народ, все еще ждавшись снаружи, в тот же миг, один за одним, склонили колени. Ну да, они знали, чья дочь томится под куполом. «Встаньте!» Резко усилившийся голос Мары разнесся по округе. «Я благодарна вам за помощь, и, поверьте, никогда этого не забуду». «Мы многом обязаны вашей матери, так что не могли иначе», — озвучил общую мысль Эрик. «Вы можете отправиться в наш лагерь. Мы защитим вас ценой жизни, но сейчас должны отправиться дальше. Нужно уничтожить ослабленные оплоты врага, пока они не собрались вместе». «Я приму ваше гостеприимство», — лишь кивнула она. После этого все завертелось. Люди, словно бешеные муравьи, носились туда-сюда, постоянно чем-то занимаясь. Вот в одной части импровизированного лагеря находится лазарет, где помогают раненым, а в другой части лагеря уже расходятся несколько отрядов, они неподалеку рубят головы врагов. Не все согласились отказаться от Люциуса, а местные явно не страдают гуманизмом по отношению к своим врагам. Но перед тем, как отправиться дальше, случилось еще одно важное событие. Моя мама встретилась с Агни. «Э, «Позвольте вас представить. Агни — это моя мама, богиня тьмы Мара. Мама — это моя невеста, Агни Флейм», — с легким мандражом познакомил их. Видели бы вы ошарашенные глаза Агни в тот момент. «Приятно познакомиться», — поклонилась она чуть ли не до земли. «И мне тоже», — довольно улыбнулась Мара. «Кассиус, а ты не сказал, что у тебя такая очаровательная невеста? Одобряю». Ох, счастье, вспыхнувшее в глазах Агнии, сейчас можно было бы ложкой черпать. Все же она волновалась. Могу ее понять. Я сам немного поволновался, когда понял, что мне нужно познакомить этих двоих. К счастью, все прошло хорошо и неожиданно быстро. Эти двое быстро спелись и все обсуждали меня. Ну как обсуждали? Больше рассказывала Агния, а мама слушала. Ей было интересно все. Начиная от того, почему именно я понравился девушке, и вплоть до того, когда мы впервые поцеловались. Я же, чтобы не слушать эти смущающие вещи, поспешил сбежать. Нам с Фергусом как раз надо было поговорить, и нашел я его, как обычно, в его доме. «Проходи, садись», — кивнул он на кресло, едва увидев меня. «Я знаю, зачем ты здесь. Ты ведь уходишь, верно?» «Да», — лишь кивнул я. «Ясно. Я ждал этого. Хотя, если честно...» «Уж больно привык к вашей парочке, но, понимаю, у вас есть свой дом, и я хочу сказать вам спасибо за то, что помогли освободить наш...» Выйди за стола, он глубоко поклонился мне. «Не стоит», — тут же вскочил с кресла. «Стоит. Если бы не ты, то, боюсь, у нас могло ничего не получиться. Ну или, как минимум, потери были бы намного тяжелее. Но случилось то, что случилось». Ты помог нам, и мы этого не забудем. Если будете истреблять последователей Люциуса, то мы в расчете», — ухмыльнулся я. «Боюсь, скоро я стану для него врагом номер один». «Да, я чувствую твою новую силу, но о таком мог бы и не просить. Последователям Бога Солнца на этом континенте больше не будет места». «Ну, тогда у меня есть к вам еще одна просьба. Вернее, даже взаимовыгодное сотрудничество. Вот, взгляните». Тут же достал подготовленный заранее список и передал его старейшине. «Эм, что это?» — задумчиво потер он нос. «Нет, я знаю, что в списке, но зачем он? Тебе нужно достать все эти вещи?» «Не совсем. Я предлагаю торговлю, а это самые ценные вещи, которые я смог найти на вашем континенте. Ради них можно будет рискнуть и отправить сюда корабли. Взамен мы можем предоставлять то, что вам нужно, начиная от еды и вплоть до оружия». «Только составьте список». «Хм, это интересное предложение», — задумался он. «Но мне нужно будет немного времени, дабы продумать, что именно нам нужно. Но в целом не вижу проблем. Вот и славно. Тогда жду от вас список. Цены же обсудим позднее, когда определимся. Пройдемся по каждому товару», — довольно кивнул я. «Ну а что, почему бы и нет?» «Я давно планировал расширить наши водные пути, а тут такой шанс». Эксклюзивный товар. На нем можно будет заработать. но ну, очень много золота. И упускать такой шанс было бы просто кощунственно. Старику хватило всего пару часов, чтобы составить необходимый список. Но ну, потом начался торг. И он тут же забыл о том, что всего пару часов назад благодарил меня за помощь. Наши крики раздавались еще долго. И все же мы смогли прийти к соглашению расставшись, когда каждый был доволен тем, что получил максимальную прибыль от собеседника. Получилось очень и очень выгодное для меня соглашение. Ну а как иначе? Риски огромные, так что и прибыль должна быть соответствующей. Вечером же начался праздник. Намного масштабнее и больше, чем был совсем недавно. Праздновали все от мала до велика, могу их понять. Но и мы присоединились к ним на этот вечер. Впрочем, большую часть времени предпочитаю наблюдать чуть издалека, наслаждаясь едой и напитками. «Думаете, теперь все будет хорошо?» — спросила Агня. «Это теперь зависит только от них. Может, они смогут построить что-то новое на руинах старого. А может, скатятся в междоусобицу, лишившись общего врага. Тут точно не скажешь. Конечно, я надеюсь на первое, но кто знает. Все же в них еще сильны звериные инстинкты» которые не так-то и легко подавить. Но уверен, пергус что-нибудь придумает. Он мужик умный. — Надеюсь на это, — лишь кивнула она в ответ, наблюдая, как в свете огромного костра танцуют незнакомые нам танцы. Все были счастливы, и это главное. Дальше все действительно зависит только от них. Я могу лишь немного помочь товарами, ведь в их число старик включил книги по строительству и не только. Думаю, все решится в первые годы. Будет интересно за этим наблюдать. Долго задерживаться здесь мы не стали. Уже на следующее утро на захваченном корабле и с командой под клятвами мы отправились домой, заодно прихватив первую партию товаров, ну и мои трофеи, разумеется. На берегу столпилась куча народа, махающая нам на прощание. Даже Кракен вылез из воды, пару раз махнув своим щупальцем. Эх, жаль, я его с собой забрать не могу. Но, боюсь, иначе у данных берегов станет слишком опасно из-за новых хищников. Помахав в ответ, мы замерли, стоя на корме корабля. Вот и заканчивается это путешествие. Трудно расставаться с новыми знакомыми, но пора двигаться дальше. Тем более, что скоро навалятся новые проблемы, которые необходимо будет решить. И пусть моим врагом теперь станет верховный бог светлого пантеона, ничего не изменится. Все мои враги пали, падет и этот. Так что бойся, Люциус. Я лично снесу твою гнилую голову и да свершится моя месть. Конец девятой книги. Текст читал Александр Башков.